Глава 104. Генерал, мать его, Бликер. Бен посмотрел на Уильяма с холодной учтивостью. «Для вас, сэр, генерал Бликер». Это походило бы на шутку. Да только, чёрт возьми, он не шутил. И даже не собирался. «Бликер», — сказал Уильям, почти с вопросительной интонацией. «Хорошо, изволь. Но, Ральф...» Лицо Бена помрачнело. Однако он сдержался и выдавил только не Ральф, а Рейф. одна из имён Бена Рафаэль», — любезно вставила Дотти, так словно они вели беседу за чайным столиком. «В честь нашего деда по материнской линии. Его зовут Рафаэль Уоттис Уэйт». «Зовут?» Уильям ошеломлённо воззрился на неё. «Я думал, отец твоей матери умер». Он снова перевёл взгляд на кузена. Если уж на то пошло, считал погибшим и тебя». Дотти и Дензил коротко по-супружески переглянулись. «Полагаю, друг Уотису Уэйд принял определенные меры, чтобы создать такое впечатление», — сказал Дензил, старательно избегая смотреть на Бена. «Присядешь, Уильям? Вино еще осталось». Не дожидаясь ответа, он встал и указал гостю на свой пустой стул, а затем пошел за графином к маленькому столику у двери. Уильям проигнорировал и приглашение, и стул. Бен был немного выше своего отца, но всё же на 6 дюймов ниже Уильяма, и тот не отказал себе в удовольствии посмотреть на кузена свысока. Бен застыл, мрачно взирая на него снизу вверх. «Повторяю, какого чёрта ты здесь делаешь?» «Я приехал за твоей сестрой», — ответил Уильям и слегка поклонился доти «Твой отец хочет, чтобы ты вернулась в саванну, Дотти». Теперь, когда у него появилась возможность рассмотреть кузину, он подумал, что желание дяди Хэлла вполне оправдано. У неё был измождённый вид и тёмные круги под глазами. Платье висело на ней, как на вешалке, и в целом Доти походила на хрупкую фарфоровую вещицу с трещиной посередине и сколом по краю. «Я же говорила, не надо было ему писать», — укорила она Дензела, протянувшего ей бокал вина. Видя, что Уильям не собирается принимать другой, Дензил сел и отхлебнул из него сам. «А я говорил, что ты должна поехать домой», — сказал он без тени упрёка. «Женщине здесь не место, а тем более той, кто...» Он резко умолк под взглядом Дотти. Лихорадочный румянец выступил на её щеках, а губы плотно сжались. Уильям подумал, что она либо заплачет, либо пробьёт Дензилу голову кочергой, лежавшей рядом. «Шансы равны», — заключил он и снова повернулся к Бену, у которого побелел кончик носа. «Выйдем на улицу», — сказал Уильям. «Объяснишь, какого черта ты здесь делаешь? И почему мне не следует отправиться прямиком в Савану и рассказать всё твоему отцу, если не возражаешь?» Снаружи было холодно. Небо нависло свинцовыми тучами. Уильям чувствовал зуд между лопатками, словно взгляд Бена сверлил в нём дыру. «Сюда!» — резко окликнул он. Обернувшись, Уильям увидел, как кузен толкнул дверь большого сарая. Навстречу выплыл тёплый густой запах дыма и жира. Внутри пахло сильнее, зато было тепло. И Уильям почувствовал приятное покалывание в руках, его пальцы вот уже много дней не могли отогреться. С балок свисали туши оленей, овец и свиней. Жировые прослойки тускло белели сквозь медленно поднимающийся дым из траншеи внизу. Большие промежутки отмечали места, откуда мясо сняли. Уильям предположил, что для пропитания офицеров, занимающих Уикхаус, и задумался, как Вашингтон собирается кормить свои войска зимой. Судя по беглой оценке лагеря, в лощине здесь около десяти тысяч человек. Намного больше, чем он ожидал. «Адам сказал, ты ушел в отставку». слышился скрип и глухой стук. Бен захлопнул дверь. Это правда? Да. Уильям стал поудобнее, не сводя скоза на глаз. У него не было оснований полагать, что Бен попытается его ударить, но они только начали. Почему? Не твоё дело, резко ответил Уильям. Значит, Адам всё ещё с тобой разговаривает. Кстати, где он сам? В Нью-Йорке, с Клинтоном. Бен дёрнул головой влево. В тусклом свете лицо кузена было бледным. «А тебе не приходит в голову, что ты можешь навлечь на него серьёзные неприятности? Арест, трибунал и даже виселицу? Или это соображение ничто по сравнению с твоими новыми симпатиями?» Сердце Уильяма всё ещё бешено колотилось от потрясения. «Подумай только, Бен жив!» И молодой человек был не в состоянии деликатничать. «Да как тебе только наглости хватает!» внезапно взорвался Уильям. «Мало того, что ты предатель, так ещё и чёртов трус! Ты не мог в открытую сменить мундир? Нет! Тебе взбрело притвориться мёртвым, чтобы твой отец умер с горя! А что, по-твоему, почувствует твоя мать, когда узнает?» Даже при скудном освещении он видел, как кровь прилила к лицу Бена, а руки сжались в кулаки. Тем не менее, голос Кузена оставался ровным. «А ты подумай, Уильли, что предпочёл бы отец?» чтобы я умер или стал предателем. Это его убьет, черт возьми. Или он убьет тебя, — холодно сказал Уильям. Бен напрягся, но ничего не ответил. «Так в чем же причина, генерал Бликер?» — спросил Уильям. «В звании? Наверняка не в деньгах». «Я и не жду, что ты поймешь», — процедил Бен сквозь зубы. Он сделал вдох, как бы собираясь продолжить, но потом осекся и сузил глаза. Хотя, может, и поймёшь. Ты пришёл сюда, чтобы присоединиться к нам? Что? Стать подлизышем Вашингтона, как ты? Ну уж нет. Я пришёл найти Доти. Представь моё удивление. Он сделал презрительный жест в сторону сине-жёлтой формы. Тогда почему то ушёл в отставку? Бэн оглядел кузена с головы до ног. Его простую одежду, грязное бельё, толстые сапоги и загнутые поверх голенищ шерстяные чулки. И какого чёрта ты так вырядился? Повторяю, не твоё дело. Впрочем, не из-за политики. Добавил он, и на мгновение сам задумался, почему. Что ж, а я именно из-за неё. Бен глубоко вздохнул и прислонился спиной к двери. Слышал о человеке по имени Пэйна? Томас Пэйна? Нет. Он писатель. То есть он работал в таможенном и акцизном управлении Его Величества. но был уволен и задумался о политической карьере. «Как и все бездельники», — Бен одарил собеседника уничижительным взглядом. «Я встретил пейна в Филадельфии, в таверне. Разговорился с ним. Мне он показался интересным. Немного чудаковатым, но... Глубоким, я бы сказал». Бен вдохнул полной грудью и закашлялся. Вильям тоже чувствовал в груди щекотку от дыма. «Потом, позже...» когда меня взяли в плен при Бренди Вайне. Он прочистил горло. Я случайно прочёл его брошюру. Называется Здравый смысл. Пообщался с офицером, с которым меня держали, и чёрт возьми, в этом действительно есть здравый смысл. Пожав плечами, Бенсу тудилса и с вызовом посмотрел на Уильяма. Я убедился, что американцы правы. Вот и всё. И больше не мог идти против совести и выивать на стороне тирании. ты напыщенный придурок». Желание ударить Бена росло. «Давай выбираться отсюда. Может, тебе охота провонять копчёной ветчиной, а мне нет». По крайней мере, этот аргумент возвал к остаткам здравого смысла кузена. Они вышли, и Бен повёл Уильяма вниз по склону в противоположную от города сторону. Несколько мужчин, таскавших брёвна к лагерю, проводили их взглядами, чему Бен не придал никакого значения. «Генерал, «Без стеки прислужников и подхалимов! Люди заподозрят неладное!» Шагавшись сзади Уильям, с творением отметил, что, несмотря на холод, у кузена покраснела шея. Погода портилась. Снег повалил густыми хлопьями, покрывая грязные заледеневшие бугры, оставленные минувшими бурями. «Вот почему мы идём туда, где нас никто не увидит», — лаконично сообщил Бен. топая по взрытой и застывшей от холода грязи к большому сараю у замёрзшего ручья. Он был заперт, и Бен несколько минут провозился с замком. Ключ заледенел, а руки отказывались слушаться. Да и мне». Уильям держал руки в карманах, и хотя пальцы у него тоже замёрзли, однако ещё гнулись. Он взял у Бена ключи и оттеснил его в сторону. «У американцев есть что запирать?» спросил он, впрочем, без злого умысла. Вместо ответа Бен распахнул дверь, явив взору Уильяма тёмные продолговатые очертания орудий. Пушки. Четырёх и шестифунтовые, на вскидку штук девять, и пара мортир, притаившихся сзади. Континентальный артиллерийский парк, значит. В помещении сильно пахло холодным металлом, сырым деревом и едва заметно чёрным порохом. «В коптильне было немного теплее», — заметил Бен, повернувшись лицом к Уильяму. Давай закончим все дела, пока не околели. Согласен. Дыхание Уильяма вырывалось белыми облачками пара, и он уже начал тосковать по компании мёртвых свиней и огню. Я хочу, чтобы Доти поехала со мной обратно в саванну. Ты ведь понимаешь, что ей нужна еда, тепло, семья. Бен фыркнул. Воздух вырывался у него из ноздрей, как у разъярённого быка. Бон шанс. Удачи, французский, сказал он. не поедет. потому что нужен здесь. Дотти его не оставит». Несмотря на явное раздражение, в голосе Бена мелькнула странная нотка. «Похоже на тоску», подумал Уильям. И вслед за этой мыслью выплыла другая, медленно и незаметно зревшая в глубинах его разума. «Амаранта», внезапно сказал он. И Бен вздрогнул. «Ага, вздрогнул, трус паршивый». «Она хоть знает, что ты жив?» «Да». процедил Бен сквозь зубы. «Это по милости моей жены, я... Чёрт, неважно. Чтобы заставить Доти поехать, придётся засунуть её в мешок и погрузить в повозку. Думаешь, ты... Что значит по милости твоей жены? Твоей жены». Слова заворочались в животе, как черви. Уильям сжал кулак, чувствуя на ладони округлое тепло и скользкость. «Выходит, ты рассказал ей, что собираешься сделать, и она...» «Я был в плену. Я ничего не мог ей рассказать, пока... пока всё не свершилось». Бен посмотрел на кузена, но тут же отвернулся. «Тогда я... написал ей... разумеется. Рассказал, что сделал. Она была не в восторге», — мрачен добавил он. «Да уж», — сказал Уильям, не поскупившись на саркастические нотки. Ей пришло в голову разыграть твою смерть. Если так, не могу её винить. Да, сухо подтвердил Бен. Взгляд его по-прежнему не отрывался от зияющего жерла ближайшей пушки. Она сказала, нельзя, чтобы стало известно о моём предательстве. Не только ради неё или моего отца. Ради Тревора. Отец пережил бы мою смерть. Особенно погибни я как солдат. Но он никогда не переживёт того, что я... «Предатель!» — услужливо закончил Уильям «Уж, конечно, не переживет. И маленький Треф, будучи твоим наследником, тоже не слишком обрадуется, когда повзрослеет и начнет понимать, что люди говорят о тебе и о нем. Ты всю семью изволял в нечистотах, не так ли?» Вильям согрелся, его кровь бурлила. «Заткнись», — отрезал Бен. «Именно поэтому я сменил имя и добился официального уведомления о своей смерти». Я даже дошёл до того, что могилу в лагере Миддлбург помятили моим именем на случай, если кто-нибудь приедет искать. «Кое-кто приехал», — сказал Уильям, ощущая полыхающий в груди гнев. «Я это сделал. Ублюдок. Раскопал могилу посреди ночи, под чёртовым дождём. И нашёл тело. Если бы ты не похоронил вместо себя вора, то мог бы выйти сухим из воды. Чёрт тебя дери. И лучше бы так и было». Под гневом притаилась острая боль. Как раз в том месте, где когда-то были жук Геркулес и длинный тонкий палец Амаранты. «Твоя жена...» «Это не твое грёбаное дело», — покраснев зарычал Бен. «Почему ты везде суешь свой нос? И что насчет моей жены? какой черт возьми, тебе до нее дело?» «Хочешь знать?» — спросил уильям тихим, полным яда голосом. И сжав кулаки, наклонился к Бену. «Правда хочешь знать, какое мне до нее дело?» И тут Бен ему врезал. Со всей силы. В живот. Вильям схватил кузена за руку и ударил в нос. Тот смачно хрустнул. Горячая кровь хлынула на костяшки пальцев. Бен был ниже ростом и субтильнее, зато обладал семейной склонностью Греев драться насмерть и только потом подсчитывать убытки. Вильям отлетел спиной на одну из больших пушек. Бен вцепился ему в горло. Синий мундир затрещал по швам, когда кузен всерьез попытался его задушить. Если Уильям был в ярости, то Бен сошел с ума. С трудом втиснув между ними колено, Уильям на миг сумел разорвать хватку Бена и ударить его сзади по шее. Бен взвыл, как подстреленная пума, наклонил голову и боднул кузена в грудь, сбив с ног, а затем упал коленями ему на живот. Они боролись в узком пространстве между двумя орудийными лафетами, и костяшки пальцев Уильяма были в крови от ударов по дереву, металлу и лицу Бена. В какой-то момент на лицо кузена упал луч света, и Уильям поверил, что Бен действительно хочет его убить. Внезапно град ударов стих, и он смог дышать. Бен, покачиваясь, стоял над ним. С него капала кровь. Ослеплённый дракой и тенью от пушек, Уильям понял, что свет льётся через открытую дверь сарая. Послышались голоса. «Диверсант!» – прохрепел Бен и сплюнул кровь. Плевок попал на одну из пушек, медленно скатился по изгибу холодного железа и упал на запястье Уильяма. «Отведите его во строк. Пусть ни с кем не разговаривает. Увести его, я сказал Вильям никогда не был привередлив в еде, а чуть тёплые бобы и сухой кукурузный хлеб, принесённые ему после студённой ночи в Остроге, и вовсе показались молодому человеку пищей богов. К тому же они легко жевались ноющей челюстью. Это был настоящий Острог, хотя и небольшой, с полдюжиной кирпичных камер, обнесённых частоколом и караульной будкой снаружи. Кирпичной кладке имелось единственное отверстие, дюймов шесть, для доступа света и воздуха, холодные тусклые и влажные клубы которого просачивались из внешнего мира и затопляли камеру ледяными волнами. Последним кусочком кукурузного хлеба Уильям вычистил свою деревянную тарелку, затем слизнул остатки подливки с пальцев. Он съел бы и в три раза больше, будь у него такая возможность. Однако за неимением большего он запил всё квартой разбавленного пива, которое ему дали, отрыгнул, потуже затянул ремень и приготовился ждать на деревянной скамье, составлявшей единственное убранство камеры. Вильям весь был в синяках и царапинах. Рёбра болели при вдохе. Однако из-за крайнего измождения он проспал всю ночь. Утром пленник решительно вымыл лицо водой из ведра, хотя сперва пришлось сломать ледяную корку в полдюйма толщиной. Мелкие травмы его не слишком беспокоили, разве что напоминали о кузене. По логике, Бен должен был казнить Уильяма, как вражеского агента. Это напрашивалось само собой, как единственный верный способ не дать ему раскрыть грязную правду о бригадном генерале Бликере, дяде Хеллу, тете Миневре, полку Бена и даже лондонским газетам. Но у газетам, может, и нет. Как он сказал истекающему кровью генералу Бликеру, нельзя допустить, чтобы разразился скандал. Это погубит всю семью. Вильям не преувеличивал, когда говорил Бену, что тот навлечет неприятности на брата. Пусть только сэр Генри узнает о тайных беседах Адама с неприятелем. А он непременно узнает, если общение продолжится. И тот факт, что упомянутый неприятель брат Адама, лишь усугубит ситуацию. Если это выплывет наружу, все единогласно решат, что он тоже изменник, передающий информацию своему родственнику». Вильям припомнил слова отца о том, что секрет остается секретом только до тех пор, пока его знает один человек. Память услужливо подбросила видение насыщенно лилового неба и яркой жемчужины Венеры прямо над горизонтом. Гора Джосаи. Да, они тогда лежали на пристани — наблюдая за появлением звёзд. Пока Маноки чистил и жарил только что пойманную ими рыбу, Уильямс с ностальгией втянул воздух, словно ожидая вот-вот учуять пыльный запах льна и восхитительный вкус рыбы, обваленной в кукурузной муке и обжаренной на сливочном масле. После вкусии от кукурузного хлеба, на миг подарила ему такую иллюзию, которая тут же развеялась, оставив только запах помойного ведра в углу камеры. Молодой человек встал, воспользовался им, затем поправил одежду и плеснул себе в лицо ещё одну пригоршню воды. Единственное, в чём он был уверен, Бен не осмелится держать его чересчур долго там, где он привлечёт излишнее внимание. «И ты не мог придумать ничего лучше, чем назвать меня диверсантом, гнида!» — обратился он вслух к своему кузену. «Уж это наверняка заинтересует всех!» Уильяму тоже было любопытно, что произойдёт дальше. Однако, по правде сказать, он не слишком переживал, что Бен официально его казнит, как бы ему этого не хотелось. Мысленно Уильям вернулся к выражению лица Бена в тот момент, когда речь зашла об Амаранте. Да, он определённо хотел убить Уильяма прямо тогда и, несомненно, хочет до сих пор. В памяти всплыл образ Амаранты, в серо-голубых глазах которой играла улыбка. Кузина предстала перед ним будто во плоти. Высокая и пышногрудая, источающая запах виноградных листьев, сладковатый аромат рисовой пудры и детских какашек. Ее длинные, тонкие, и прохладные, как вода, пальцы касались его. Вильям расправил плечи и выдохнул. «У них еще будет полно времени, когда он отсюда выберется». Если Бен не расстрелял его на рассвете, значит, решил сохранить ему жизнь. Не только из страха, что Уильям начнет изобличать по пути на расстрел, но и из-за Доти. Уильям не сомневался, что она любит Бена, Адама и Генри. Все-таки у них дружная семья. Однако Доти любила и его, и, кроме того, теперь она принадлежала к квакерам. Проведя некоторое время с Рэйчел и Дензилом Хантерами, Уильям проникся большим уважением к квакерам. И хотя Дотти можно было назвать другом по убеждению, а не по рождению, она определённо обладала изрядной порцией врождённого упрямства, чтобы дать фору любому урождённому квакеру. Поэтому Вильям не удивился, когда через час охранник резко открыл дверь его камеры, и в неё вошёл Дензил Хантер с потёртой медицинской сумкой в руке. «Надеюсь, ты в добром здравии, друг», — сказал он любезным нейтральным тоном. однако глаза за стёклами очков лучились теплом. «Как ты сегодня себя чувствуешь?» «Уже лучше», — Уильям покосился на дверь. «Но я уверен, что глоток бренди и немного латыни помогут мне быстрее прийти в себя». «Рановато для бренди хотя сделаю всё, что в моих силах. Сними штаны и наклонись над скамьёй, пожалуйста». «Что?» «Я хочу поставить тебе клизму, чтобы привести в согласие твои гуморы». Дензил дёрнул головой в сторону двери. «Конечно, ледяная вода — не лучшее средство для этой цели». Он подошёл к двери и резко постучал. «Друг Чесли, не принесёшь ли мне ведро тёплой воды?» «Тёплой воды?» Охранник, разумеется, стоял за дверью и подслушивал. «Э-э... да, сэр, полагаю... Вы уверены, что он не опасен, сэр?» «Может, вам лучше выйти, пока я хожу за водой?» «Опасности нет, друг», — заверил Дензил, жестом показывая Уильяму лечь на скамейку. «Заключённый страдает от травмы головы, помимо прочего. Сомневаюсь, что он может стоять». Чесли со скрежетом отпер дверь и подозрительно заглянул внутрь. Уильям издал слабый стон и закатил глаза, прижав одну руку к колбу, а другую томно свесив со скамейки. «А, -а, а сказал Чесли и снова закрыл дверь. Послышались удаляющиеся шаги. «Он её не запер», — резко садясь, прошептал Уильям. «Мне бежать прямо сейчас?» «Нет, далеко ты не уйдёшь. Да и не нужно». доти угощает Бенджамина завтраком и убеждает его, что разумнее всего доставить тебя в штаб-квартиру генерала Вашингтона, дом Форда в Морристауне. Сегодня днём я должен делать прививки от оспы в церкви, поэтому я настаю на том, чтобы сопровождать тебя к Вашингтону в ввиду твоей немощи». Он окинул Уильяма взглядом и, коротко ухмыльнувшись, покачал головой. «Вид у тебя основательно потрёпанный, не исключаю мозгового кровоизлияния, в результате которого ты, к сожалению, умрёшь, прежде чем мы доберёмся до генерала». «Ты прекрасный врач», — сказал Уильяма. Мне изобразить припадок и пену изо рта для убедительности? Думаю, достаточно будет громко стонать и обделаться.